Слушайте продолжение чтения книги Дорогой ценой. Автор книги Кристина Рой. Слушайте семнадцатую программу. В глубоких размышлениях Маргита пришла домой. Здесь ее ждала почта, письмо от дедушки, к которому было приложено письмо от Адама Орловского. Тень негодования омрачила лицо Маргиты. Ей хотелось оставить письмо непрочитанным, Но так как этого желал дедушка, она его прочла. Адам писал, что он в начале мая или в конце апреля вместе с Арана приедет домой, чтобы в Орлове вместе с ним написать научный труд. После его завершения они снова отправятся в путешествие. Он писал, что Арана сердечно благодарит за помощь в приобретении имения. Он осведомлялся о самочувствии дедушки, состоянии здоровья Николая Каримского. Затем он спрашивал о двух друзьях, но ни единым словом не обмолвился о ней. Лишь к концу письма поблагодарил ее за привет и ответил ей тем же. Здесь же следовала дедушкина приписка. Так как ты ему еще ни разу не передавала привета, я это сделал за тебя, дитя мое. Это ее рассердило. Она отбросила письмо. Теперь он подумает, что... Она пытается приблизиться к нему или намерена изменить свое поведение в отношении него. И они после его возвращения помирятся? О нет, никогда. Пусть он работает вместе с профессором в Орлове, а она с дедушкой переселится в горку, и они останутся там до тех пор, пока он не уедет. «Это невозможно», — говорил ее разум. Дедушка на это не пойдет. Ты почаще должна приезжать в Орлов. Нельзя давать повода для сплетен. Это верно. Но и в Орлове можно так жить, чтобы не видеть того, кого не хочешь видеть. Да. Но где же та новая жизнь, о которой говорил молодой Христианин. Иисус Христос, заповедал прощать и любить, в том числе и врагов своих. И кто любит меня, тот соблюдает слово мое. Ах, мой Иисус! Я могу и хочу делать всё, что угодно тебе. Только его я не могу простить. Он слишком сильно. Он обидел меня. Я бы любила его. Но он оттолкнул меня. И мою любовь прежде, чем мы встретились. Он не доверял мне, так как я дочь человека, которого он подозревает в супружеской неверности. Нет, такой не прощает. Маргитта долго и горько плакала. Да, она вправе ненавидеть мужа. Но мира у нее в душе не было. В роскошном дворце маркиза Арана Вернинг в Каире После двух дней опасений и забот царила великая радость. Молодая госпожа появилась без сопровождения в крытом саду. Затем она отправилась в оранжерею, что свидетельствовало о том, что она видела хорошо. Что скажет хозяин, когда вернется от лица короля Вчера было невозможно смотреть на его бледное измученное лицо, шептались слуги. Между тем их повелительница прохаживалась в похожий на райский сад оранжерея, где зеленый, собранный под стеклянным куполом занавес, приглушал слишком яркий свет. Ах, какая я была здесь! Красота. Но девушка ее словно не замечала. Она ходила, как во сне. Маленькие, украшенные жемчугом руки, не выпускали фотографию. Она то прижимала ее к своей груди, то подносила к глазам и смотрела на нее, словно ожидая от нее ответа на все вопросы. Девушка мечтала о далекой стране, куда отец хотел ее повезти, мягкий климат который должен был ее исцелить. «Ах, скорее отправиться бы туда!» Если пройдет слишком много времени, то она не увидит уже той красоты, о которой рассказывал Орловский. Для нее наступит ночь, и как тогда жить? Две слезы скатились по ее щекам. Девушка была еще так молода, у нее было все, что только можно было иметь. Но если бы она лишилась зрения, то потеряла бы весь мир, ибо она знала только один свет. О том свете, который светит во тьме, она не имела понятия, ведь не было никого кто сказал бы ей об этом. Собственно, это было довольно странно, потому что ее бабушка со стороны отца была француженкой. Род Арана во время преследования христиан в Испании был среди других мучеников. Отец был последним его потомком, и принадлежал, как все его предки, к евангельской церкви. Мать девушки, княгиня Вернин, была англичанкой, и весь ее род принадлежал к англиканской церкви. И все же дочь не имела понятия о свете, который никогда не меркнет. В европейских кругах Каира маркиз Арана Вернинг, имя это он получил в день свадьбы, вместе с большим состоянием жены, считался одним из открытых характеров, которые даже не стараются скрывать свою ненависть против христианства. Если он раздаривал на благотворительные цели большие суммы, то вклада на какое-либо религиозное дело у него никто не мог просить. Так как маленькая маркиза очень рано осиротела, он сам руководил воспитанием своей любимицы. Причем он следил за тем, чтобы головка его дочери не засорялась, как он сам выражался, каким бы то ни было нездоровым учением. Эта головка зато была наполнена различными иностранными языками и некоторыми научными знаниями. Тамара Арана свободно владела испанским, английским, арабским, французским и немецким языками. Не знала она лишь того, что написано на всех языках. Ибо...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 Это не могло утешить ее. И если уж не миновать той страшной ночи, то она хотела хотя бы оттянуть ее до их переезда в Европу. Ведь она еще никогда не видела шумящего ручья и прекрасной весны, которые Орловской ей описал. Еще никогда она не слышала соловья и кукушку в лесу. Ах, хоть бы еще год прожить при свете перед наступлением ночи. Девушка бросилась в кресло и закрыла лицо руками. Ей стало страшно, ей хотелось плакать, это облегчило бы ее, но плакать ей запретили. Она протянула руку к серебряному колокольчику на мраморном столике и позвонила. Из-за мертвого куста выскочила и подбежала к ней девочка лет семи в пестрой одежде. «Что прикажете, повелительница?» «Господин Маркиз уже дома?» «Нет еще. Ваше Величество прикажет его позвать?» «Нет. Позови Орфу». Девочка исчезла. Вскоре перед печальной повелительницей стояла стройная молодая дама, полуегиптянка, полуиспанка. — Почитать вам слух, дорогая повелительница? Только что прибыли новые книги и ноты. Ася их уже играет. Нельзя вам быть такой печальной. Ваш отец очень обрадуется, когда узнает, что вы сами пришли сюда. — А что это за новые ноты и книги? — спросила девушка с интересом. — Есть ли среди них жизнеописание Вашингтона, которое я заказала? Я еще не все пересмотрела, дорогая повелительница, однако мне кажется, что нет. Если позволите, я принесу книги сюда. Нет, я пойду с тобой. Это жизнеописание должно быть. Лицо ее оморачилось. Через несколько минут обе дамы находились в холле, являвшемся продолжением оранжереи, где два больших зеркала отражали прелестный образ молодой девушки, рассматривающей книги. Но выражение ее лица становилось все мрачнее. На вопрос компаньонки «Что прикажете прочитать?» последовал полукапризный, полупечальный ответ. «Когда не выполнять моих заказов, я должна слушать то, чего не хочу, да? Ничего мне из этих книг не нужно читать». Отнеси их в библиотеку отца. Но, повелительница, маркиз будет опечален, ведь он хотел вас обрадовать. Меня обрадовать? Никто не хочет меня обрадовать. Никто. Повелительница, дорогая, не плачьте. Ах, ну не плачьте же. Растерявшись, молодая дама стояла перед своей рассерженной повелительницей. Искреннее сострадание и любовь выражала ее смуглое лицо. «Ах, что я вижу! Моя маркиза плачет!» — проговорил вдруг рядом с ней заискивающий голос. «А я разучила такую чудную пьесу! Вы позволите мне, не правда ли, вам ее сыграть?» Другая компаньонка, по внешности настоящая француженка, с живыми глазами и хорошими манерами, наклонилась к маркизе, опускаясь на одно колено. «Можно я сыграю? Эта музыка, этот...» «Божественный дар вас утешит!» Молодая дама подбежала к дорогому клавесину, открыла его и начала так завораживающе играть, что повелительница встала и подошла к играющей. Затем Орфа, расставляя книги на полке, с большим интересом углубилась в чтение одной из них. Музыка сделала свое дело. Печаль и огорчение исчезли с нежного лица повелительницы. Оживленно беседуя, Она едва услышала, что ее прислуга уже во второй раз объявил о чьем-то приходе. — А кто пришел? — спросила маркиза. — Его милость, пан Орловский. Голубые глаза девушки загорелись. — Прошу его войти. — О, это очень вежливый господин, — похвалила его молодая француженка. Вчера и позавчера он осведомлялся о вашем самочувствии, а сегодня пришел сам. Он спрашивал обо мне? Видно было, что внимание молодого человека ей было по душе. Он за короткое время стал их добрым другом. Как она радовалась его приходу. Ведь пан Орловский каждый раз приносил ей добрую весть или рассказывал что-либо интересное. На чем она долгое время размышляла в одиночестве. И сегодня она с радостью протянула ему руку. — О, я и не ожидал! — удивился пан Адам, усаживаясь в предложенное кресло. — Что маркиза сама меня встретит? — Увы! — покачала она головой. — Это только на время, а потом снова наступит ночь. — Зачем об этом думать, дорогая Маркиза? Уже скоро мы отправимся в путь. — Вы думаете, что снег там уже растаял? — Наверное. Но вы же знаете, что сперва мы посетим Италию, а затем Германию. А между тем там и весна наступит, и мы с ласточками прилетим на мою родину. Только что я получил телеграмму от вашего управляющего. Ремонт в Подолине идет полным ходом. Однако, дорогая Маркиза, как бы они там ни старались, такую красоту, как эта, они не сумеют создать. И не надо. Интереснее находить новое. О, это верно. А я вот что хотела спросить, Пан Орловский. Тамара достала фотографию. Что вот здесь, перед замком? Маленькая узкая долина, а в ней бедная деревушка, а на другой стороне горы. А за горами девушка не заметила, как внезапно помрачнело лицо пана Адама. Однако это не ускользнуло от компаньонок маркизы. — Что там? — спросила она еще раз. — На другой стороне находится... «Имение Горка, оно принадлежало моему деду». «Вот как?» — сказала Маркиза удивлённо и заинтересованно. «А кому оно принадлежит сейчас?» «Он подарил его своей внучке». «Вашей кузине? И она там живёт?» «Да, иногда, по крайней мере, я, я думаю». И снова компаньонки заметили... Растерянность на лице гостя. — Тогда мы с ней будем почти соседями. Вы как считаете, посетит она меня когда-нибудь? — Конечно, если вы пожелаете, но только в том случае, если вы и нам окажете честь посетить Орлов. — Мы обязательно придем, — пообещала девушка по-детски. — Только я не знаю, понравится ли моим компаньонкам у вас. О, для нас везде рай. Где вы, дорогая маркиза?» — уверила ее Ася. «Мы с удовольствием побываем в незнакомой стране», — сказала Орфа немного спокойнее. «Однако мы отвлеклись, мы говорили об имении, в котором живет ваша кузина. А как, собственно, ее зовут?» «Маргита Орловская». «Маргита? Какое хорошее имя! Орловская. Значит, она дочь вашего дяди? Не правда ли?» «Нет, тёти, дочери дедушки». «Значит, она была замужем за Орловским?» Ему было трудно ответить. Если бы Тамара не так скоро должна была оказаться вблизи горки, он мог бы ответить коротким «Да». Сказать же теперь «Она моя жена», когда он раньше об этом ничего не говорил, было Адаму слишком неприятно. Оставить дело невыясненным, пока Тамара не приедет в Подолин, тоже было нехорошо чтобы она подумала о нём. Да, положение было трудным. И вдруг за дверью послышалось. «Тамара, любимая, ты здесь? И у тебя гость?» Пожалуй, пан Адам уже давно никого так радостно не приветствовал, как сейчас входящего маркиза Арана. И вскоре он забыл этот неприятный для него момент. И вообще, он изо дня в день всё больше забывал всё, даже свои археологические исследования, ибо его постоянно занимала несчастная судьба молодой дочери Востока с печальными голубыми глазами.